посмертно восстановлен в правах члена КПСС и советского гражданина. Еще в 68 году отмечаются его заслуги в гражданской войне. Вскоре после этого, однако, его фотографии исчезают со страниц иллюстрированных изданий, и работники редакции, давшие о нем лестные отзывы, получают взыскание или увольняются. В данный момент внутреннее положение в Советском Союзе противоречит всякой логике –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 «В СССР же попыток ослабить это право предпринято не было».